Глава 17 Глаза ректора стали совершенно круглыми, практически вылезли на лоб и полыхнули фиолетовыми искрами, а по ладоням побежали видимые разряды. Он свел пальцы на уровне накачанного кубиками пресса и сплел линии разрядов в силовой клубок. Отцветы заклинания искрящего в руках падали на хмурое лицо со сведенными бровями. Крылья носа подрагивали. Блейки играли на накачанной груди и мощных бицепсах. Он напряг руки, удерживая силовой поток, и мышцы аж забугрились. Магинечка, Кого он прожигает взглядом? Меня или вредного Асгара, который от неожиданности тоже застыл истуканом, так и держал меня в своих лапищах?» Я простонала про себя. «Я же в одной сорочке! Стою в комнате с двумя мужланами!» Асгар среагировал на появление ректора не менее злостным раздражением. Желваки напряглись, зарачки вытянулись в узкую полоску, а пальцы на руках, удерживающих меня, сжались, впились в кожу так, что точно синяки останутся. Даже пикнуть стало страшно. «Полок тишины!» — выкрикнул ректор. По гобеленам разбежали следы заклинания. «Ну, поговорим, племяш!» Зашипел господин Луцер, а сквозь шипение пробился животный рык. «Никак не успокоишься, гадёныш!» У Асгара тоже вырвался внутренний рык. «Так посмотришь, ну оба вылитые драконы. Только ведь ректор — человек». Асгар прищурился. «Шарди приказал грехи замаливать. Вот решил для разнообразия удовлетворить девочку. Не все же только братья получать» как сказал братец. Он высунул кончик языка, провел по нижней губе и скривился. «О чем он? Зачем злит ректор еще сильнее? Асгар же помог, спас меня, наверное, даже. А я дурище. Не было же у нас ничего!» Стало боязно. «У ректора вон какие заклинания скачут по рукам!» «Маги убери!» Асгар, наконец, выпустил меня и сжал кулаки. «Давай говорить, как мужчина с мужчиной!» В суровое мужское противостояние вклинился мой жалкий голосок. «Не надо!» И оба сорвались на меня. «Заткнись!» Прилетело от Азгара одновременно с... «Молчи!» От ректора, который смял и потушил заклинание. Он махнул рукой, открывая портал. «Мне? Снова будет выпихивать?» «Марш в комнату!» Его глаза реально полыхали фиолетовым огнем. «Разберусь с гадёнышем, приду! Жди!» Я застыла. Надо это срочно прекратить. Поубивают друг друга. «Это я виновата!» Голос сорвался. «Как же было страшно! Что происходит с ректором?» Он совсем с катушек слетел. Меня выпихнул поток воздуха, и злые слова полетели вслед. «Да игралась! Займусь твоей инициацией! чтобы другим не повадно было!» Азгар напал первый. Меня выбросило обратно в свою комнату. Я проехала задом по полу. Вскочила, потерла ушибленное место. Портал остался открытым. Мне прекрасно было видно, как сцепились мужчины и покатились по полу, попутно ломая и расшевыривая в стороны все, что попадалось на пути. Картина казалась особенно жуткой из-за того, что звуки из комнаты не проникали. На ней висел полог тишины. Я бросилась к шкафу, трясущимися руками схватила самое закрытое платье, принялась натягивать на ходу по пути к открытому порталу. «Инициирует? За что?» Просунула голову в вырез, замерла у открытого портала, уставилась на драку, набирающую обороты. Руки никак не хотели попадать в рукава. С трудом просунула их и стала дёргивать платье. Потом застегнула все пуговички до самой шеи, и на рукавах тоже чтобы тяжелее снимать было. Обхватила себя руками. Затем нервно вгрызлась в ноготь на большом пальце. Зрелище завораживало. Можно было бы назвать их борьбу красивой, если бы не было так жутко страшно. Ректор оказался сверху, спиной ко мне, такой огромной спиной с широким размахом плеч и огромной татуировкой дракона, по большей части с заходом на правую половину. Когда это он успел сделать? Я точно помнила, что на тренировке, на полигоне, на его спине не было никаких рисунков. То зрелище я тоже никогда не забуду, как и половина Академии, пришедшая поглазеть». Ректор навалился на Азгара, усердно заламывал тому руку в болезненном захвате. Азгар неистово извивался, но вырваться не получалось. «А я еще переживала за господина Луцера. Теперь стало страшно за мерзкого дракона». То я его чуть не убила, то теперь ректор. Но молодой драконище вывернулся. Они снова покатились по полу, доламывая то, что еще не успели разломать. В меня полетели обломки стула. Пролетели сквозь незакрытый портал. Я вовремя отскочила, а шмётки с грохотом ударились о пол уже в моей комнате. Меня кто-то тронул за плечо. Я завизжала от неожиданности, с опаской обернулась. «Извини», — отдернула руку. «Рыжая девушка». «Ландия? Меня зовут Ландия», — вторила она моим мыслям. Дверь была распахнута, и я стучала о притолоку, но ты тут застыла и не реагировала. Она замолчала на полуслове, когда рассмотрела, что творилось за открытым порталом. Потом в замешательстве прошептала. «Асгар? Дядя Светозар?» Я снова принялась грызть ноготь. «Они же поубивают друг друга». Ланди отодвинула меня и шагнула в комнату Казгару. Я кинулась за ней. «Это ей сейчас достанется. Куда она лезет под горячую руку?» Ландия развела руки в стороны. Окна в комнате распахнулись. В них задул сильный ветер, словно ураган. «Откуда, когда на дворе стояла ясная погода?» Портьеры надулись пузырями, рыжие пряди разлетелись в разные стороны колыхали, словно огромная яркая медуза на контрасте с бледным лицом и изумрудными зрачками, которые неотрывно следили за клубком из тел на полу. Мои волосы тоже хлестали по плечам, лезли в глаза, юбка путалась между ног. Ветер мешал подойти к Ландии ближе, отбрасывал обратно к порталу. «Это она устроила комнатное торнадо?» «Ничего себе силище!» Хотя ее ветряная буря не смогла разогнать парочку, Но, похоже, остудило пыл разгоряченных тел. Им пришлось не столько бороться между собой, сколько с потоками воздуха, хлестающими со всех сторон, прибивая к полу. Медленно, но верно тела относило к окнам подхлопающие шторы, пока мужчины окончательно не впечатались в стену с разодранным гобеленом. Они наконец разглядели Ландию. Асгар точно выругался, но было не разобрать. А ректор, с трудом преодолевая сопротивление воздуха, хлопнул в ладоши. И ветер прекратился. Портьеры опали на место. Ректор и Асгар запутались в ткани. Кто-то из них резко рванул за штору. Часть крючков оборвалась, остальные держались крепче. И ткань полетела вниз вместе с выломанным карнизом, штукатуркой и громким треском. Из-под нее показались две растрепанные головы с разбитыми губами и фингалами. Ректор впился в меня колючим взглядом. Немного смягчился, рассматривая закрытое платье. «Что с вашей драконицей, студентка Карвейн?» «Это он мне?» «Ой, а правда что?» Я прислушалась. «Тишина. Она вообще жива там?» Холодок пробежался по позвоночнику. «Асгар прав. Какая же я дура!» «Все-таки она же часть меня!» Внутри было пусто и тоскливо, как будто оторвали кусок души. Я стиснула пальцы и прикусила губу. Как стыдно признаваться. Мужчины дружно уставились на мой рот. Я откашлялась. «Не знаю». Все, что смогла выговорить. Ректор Луцер выпутался из портьеры, встал и помотал головой, словно пес, стряхивающий воду. Взвесь от штукатурки, покрывающей его отросшую шевелюру и тело, испарилась, как с гуся вода, вернее, пыли грязь. На нем появилась чистенькая отглаженная белая рубашка с расстёгнутыми верхними пуговицами и закатанными рукавами. Вполне себе по-домашнему. Он шагнул ко мне. «Ой-ё, что будет?» — грозился инициировать. Горло перехватило от страха, сердечко замерло, а потом забилось часто-часто. Я разгладила складочки на юбке. Вернее, вытерла вспотевшие ладошки. Асгар так и сидел, тоже тряхнул головой. Уверена, ему хорошо досталось. Видимо, он не мог так запросто щелкнуть пальцами и избавиться от синяков, да к тому же стать свеженьким и чистеньким. Ланди отмерла, кинула осуждающий взгляд на ректора. «Совсем сдурели!» Она поспешила к дракону. Асгар закатил глаза, когда Ландия вытянула руку и почти коснулась разбитого лица. Демонстративно отвернулся, пока она залечивала ушибы. Еще дома у себя в деревне я успела нахвататься слухов о том, что женой архимага драконов стала природная ведьма. А сейчас наблюдала собственными глазами действия волшебной магии, которая, видимо, передалась девушке по наследству от матери. Надо же, она не просто полукровка, а обладает целительским даром, к тому же. Мало того, что Ланди аристократка одной из самых знатных семей, она еще и талантливая магичка с природным даром. Кто я и кто она? Я-то губы раскатала, думала познакомиться с ней. Думала, может, она захочет подружиться из-за того, что мы обе полукровки. А я чуть не отправила Асгара на тот свет». Вон как она заботится о вредном драконе. Вряд ли вообще станет теперь со мной разговаривать. Кстати, он ей кто? Если Архимаг — отец Ланди, а Асгар — брат Архимага, то получается, Асгар — ее дядя? Смешно. Они почти ровесники. Больше похожи на брата с сестрой. «Оставь свои подачки!» Асгар оттолкнул руку девушки. «Чего припёрлась? Шарди прислал шпионить за мной!» Ландия расстроенно хлопнула глазами. «Я не к тебе шла. Хотела познакомиться с Эдной». Девушка посмотрела на меня и улыбнулась. «Ко мне? Ничего себе! Зачем? Хотела поругаться из-за Азгара? Открытая улыбка обезоруживала. Я попыталась улыбнуться в ответ. «Наверное, получилось жалко. В моей-то ситуации». Девушка обратилась ко мне. Думаю, можно считать, что познакомились. Я — Ландия. Мне очень приятно, Эдна. Я тоже очень рада. Сдерживала порывы броситься просить прощения за то, что сотворила с Асгаром. И за драку, которая тут только что произошла. Ведь ректор думал, что Асгар опять хотел мне навредить. Не преревновала же. Сама мысль о том, что это могла быть ревность, вызвала волнение и трепет в груди. Но нет, размечталась. Зато Ланди не злится. И правда, пришла ко мне знакомиться. Сама! Девушка поправила рыжие волосы и снова удивила. «Эдна, пойдем сегодня с нами обедать? Со мной и моими подругами. Мы обычно едим в маленькой ресторации недалеко от Академии». Я чуть не подпрыгнула от радости. Но в ладоши всё-таки хлопнула, не удержалась. «У меня появятся подруги!» Правда, я тут же прикинула свои расходы. Обеды в ресторациях туда совершенно не вписывались. Но один раз точно можно. И тем более я ведь могу просто попить чай». Жизнь заиграла новыми красками, пока не заговорил ректор. Ланди, ты почему пропускаешь пары?» «Ну, дядя Светозар...» Она обворожительно улыбнулась теперь ректору, а не мне. «Уже иду, если только обещаешь больше не устраивать погром. А с Гару тут и так прибираться на целый день». Я собиралась тихонечко лизнуть вместе с Ландией за компанию. «Мне тоже надо на лекцию. Срочно!» Но господин Луцер качнул головой. «Не угадали, девочки!» И посмотрел на меня темными глазами. «У вас, студентка Карвейн, сегодня индивидуальное занятие с ректором вместо пар. Буду теперь лично курировать ваши трансформации». Я потупилась в пол. Ланди хихикнула. Асгар чертыхнулся. Ректор протянул мне руку. «Вашей милостью я сегодня остался без завтрака. Вы, как посмотрю, тоже. Пойдемте уже, я вас накормлю. Проверим, что там с вашей зверюшкой». Ехидно хмыкнул. «Заодно расскажете, как вас тут Асгар удовлетворял». Уши загорелись. Я поправила волосы, пряча смущение. Ректор стоял с вытянутой рукой, раскрытой ладонью вверх. Ждал. «А что мне оставалось делать?» С опаской вложила ладошку в огромную руку. Его пальцы сжались. «О, его пальцы!» Ректор зыркнул в сторону Асгара. «С тобой продолжим позже. И убираться будешь потом. От пар тебя никто не освобождал». Господин Луцер утянул меня в портал.